На следующий день после завершения обучения женщину в фиолетовой юбке отправили работать на 30-й этаж. Именно там часто останавливаются знаменитости. Но я редко появляюсь там. За каждым этажом закреплен свой персонал. Из-за этого я стала намного реже видеть женщину в фиолетовой юбке на работе. В последнее время я гораздо больше наблюдаю за ней в торговом квартале или в парке. С того дня, когда она столкнулась с приставаниями в автобусе, на остановке по утрам я ее больше не видела. Но обратно я ее периодически наблюдаю в салоне, так что, видимо, она отказалась только от утренних поездок на автобусе. Без автобуса она может добраться на работу только пешком, на поезде или на такси. Но какой именно способ она выбрала, для меня пока остается загадкой. Судя по времени, отмеченному в журнале прибытия, в последнее время женщина приходит на работу минут на пятнадцать раньше обычного. Заходя в раздевалку, я часто наблюдаю ее уже переодетой и увлеченно расчесывающей волосы перед зеркалом. При каждом касании щетки по комнате разносится свежий цветочный аромат шампуня. Оставленных мной пробников хватило бы только на пять дней, но и через две недели и через три от ее волос исходит все тот же аромат. Как же так? Но на самом деле в этом нет никакой загадки, и объясняется все максимально просто. На самом деле я на днях видела, как она в аптеке покупала бутылку для переливания этого самого шампуня. А раз берет многоразовую бутылку, значит, сам шампунь она уже купила. Похоже, те пробники пришли женщине по душе — А ведь могла бы и не покупать. Шампунь можно запросто взять и в отеле. И не только шампунь, можно взять и кондиционеры и жидкое мыло, и обычное, кусковое. Почти у всех наших сотрудников в ванной комнате стоят бутылочки с логотипом отеля. От всех в отеле каждый день пахнет одним и тем же шампунем. И только от женщины в фиолетовой юбке исходит свежий цветочный аромат. Об этом ее как-то и спросила в раздевалке Цукада «Слушай, Хина, а почему ты нашим шампунем не пользуешься?» — поинтересовалась она. «В смысле?» — с задачным видом переспросила та. «Хороший шампунь вообще-то, так почему бы и не взять себе?» «Хороший, говорите», — проговорила женщина, распуская собранные на затылке волосы. «Хороший? Да еще и бесплатно. Бери сколько хочешь, вот все и пользуются. Ты тоже сегодня попробуй». Женщина фиолетовой юбки бросила взгляд на маленькую бутылочку шампуня в руках коллеги. «Запах у него какой-то... Запах? Ну да, как будто рыбой пахнет. Вам не кажется?» «Не знаю, не замечала. От него пахнет сырой рыбой. А нет, я не хочу сказать, что от вас воняет рыба, я про шампунь». Женщина фиолетовой юбки смеялась, но Цукада даже не улыбнулась. Я слушала их разговор с некоторым напряжением. Увидев, как Цукада молча убрала бутылочку шампуня в шкафчик, женщина, похоже, поняла всю неловкость сложившейся ситуации и поспешно сменила тему. Предложив снова пойти выпить вместе, она кое-как смогла выкрутиться из положения. Женщина в фиолетовой юбке, быстро завершив обучение, перестала уже быть новенькой. Как только она стала полноправным сотрудником, граница между ней и старшими сотрудниками несколько размылась. Иногда я вижу ее в столовой, где она увлеченно сплетничает с местными сторожилами. Но, если честно, издалека не могу разобрать, кто конкретно там сидит. Прическа, одежда, осанка, мастер-ключ на поясе, дрожащий и побрякивающий всякий раз, как она смеется. Женщина в фиолетовой юбке полностью влилась в коллектив. Но если напрячь глаза и присмотреться, можно все-таки разглядеть ее истинные чувства. Нельзя сказать, что ей приятно здесь находиться. Улыбается она одними губами, в глазах же никакого веселья нет. В то время как другие сотрудницы оживленно беседуют, она одна выглядит какой-то печальной. Женщина просто подстраивается, улыбаясь через силу, чтобы не мешать старшим веселиться. Пару раз я даже окликала ее, надеясь увести из этого удушающего пространства. Но оба раза я пыталась позвать ее прямо в разгар беседы, а потому на мои оклики никто не обратил внимания. Прошло уже почти два месяца с тех пор, как женщина в фиолетовой юбке стала уборщицей. Хорошо это или плохо но, думаю, это означает, что она научилась правильно вести себя на рабочем месте. Мне стало даже как-то одиноко, но ничего не поделаешь. В таких местах, как у нас, где работают почти одни женщины, тема для разговоров только одна — сплетни. Так что остается лишь притворяться заинтересованным, даже если тебе нисколько неинтересно. Сплетням этим нет конца. Меняется только их объект — «Сегодня один человек, завтра другой. Всегда кто-то кого-то обсуждает. Совершенно неважно, ветеранты или новичок. Сплетни ходят практически о каждом из сотрудников. Разумеется, женщина в фиолетовой юбке — не исключение». «Ахина, я смотрю, изменилась за время работы у нас». «Согласна. Мне кажется, что она как-то повеселела. Кажется, кажется. В первое время она была гораздо бледнее». И все время ходила хмурая. Ага, а сейчас даже как-то здоровее стало, что ли. Я тоже так думаю. Да, слухи о ней ходят положительные. Как они и говорили, за эти два месяца женщина в фиолетовой юбке и впрямь сильно изменилась. Сильнее всего изменилось лицо. Впалые прежде щеки округлились. Да и цвет лица стал заметно лучше. Одним словом, она немного пополнела — Хотя с первого взгляда и не скажешь, что она так уж много ест. В первое время она на обеденном перерыве просто пила чай, и я даже беспокоилась, что она однажды просто упадет. В столовой рядом с торговыми автоматами есть бойлер с зеленым чаем, которым может бесплатно воспользоваться любой сотрудник. Женщина в фиолетовой юбке постоянно наливает чай из него. Пьет она маленькими глотками, держа обеими руками пластиковую кружку, и всегда с самого первого дня. К ней кто-нибудь подходил и окликал. «О, новенькая, ты что, одним чаем обедаешь?» — спрашивали они. «Да», — отвечала женщина. «Неужто на диете? Нет. Ну нельзя же так, тебе нужно немного поправиться. Так, что хочешь? Можешь выбрать какой-нибудь десерт, я угощаю». Так она получала то пончик, то мандзю, то рогалик. «Примечание». Мандзю — вид традиционных японских сладостей, обычно пирожок из пшеничной, гречишной или рисовой муки с начинкой из сладкой бобовой пасты с сахаром. А еще я видела, как ей давали карамельки, жвачки, мандарины и печенье. Чай я пью точно так же, но меня ни разу так не угощали. Может быть, дело в том, что я пью стоя, а она сидя? Она всегда сидит в одиночестве за столом, рассчитанным на шесть человек. Возможно, ее несколько печальный профиль вызывает у окружающих желание помочь. Шеф постоянно угощает ее кофе, и я видела даже, как цукады делятся с ней анигири, которые входят в комплексный обед. Примечание. Анигири — блюдо японской кухни из пресного риса, слепленного в виде треугольника или шара — Обычно в Нигерии кладут начинку и заворачивают в лист сушеных водорослей нори. Женщине в фиолетовой юбке можно даже не приносить обед с собой. Голодной она все равно не останется. А если вдруг ее никто ничем не угостит, подкрепиться можно и в номере. Она знает, как это можно сделать. Иногда она запирает дверь номера изнутри. Думаю, этому ее научила Цукада или еще кто-нибудь из старших сотрудников. Так делают абсолютно все, но на самом деле это запрещено. На самом деле есть правило, которое гласит, что во время уборки дверь номера должна быть открыта. Это касается как проходящих стажировку новичков, так и завершивших обучение сотрудников. Чем же женщина в фиолетовой юбке занимается за запертой дверью? Разумеется, делает уборку. Но не только. Она пьет принесенный в номер кофе, подъедает платные орешки и конфеты или ест за обе щеки бесплатные сэндвичи, не съеденные постояльцами. А еще она порой валяется в кровати и смотрит телевизор, периодически засыпая, а потом греет ноги в ванной. Возможно, она даже пьет шампанское. Отпирая замок и покидая номер, она почти всегда что-то пережевывает. Вот почему все говорят, что она поправилась. Да и прежде растрепанные сухие волосы стали гладкими и блестящими, явно не только потому, что она сменила шампунь. Не зря ведь говорят, что люди обретают лоск, стоит только восполнить недостаток питательных веществ. А еще я слышала такой разговор. «А Хина стала настоящей красавицей», — заметила одна сотрудница. «Неужто сделала пластическую операцию?» «Думаю, это можно считать похвалой». «Да быть не может, наверняка просто накрасилась», — возразила ей стоявшая рядом коллега. «Хм, она здорово делает макияж». «Ага, и работает быстро, и правда». «Старшие сотрудники все время говорят, что ей можно без проблем доверить срочную уборку номеров». «Да еще бы, она же и правда очень быстро убирается. Иногда даже слишком быстро. Да уж, есть такое». «Не хочется так говорить, но иногда начинаю волноваться, а не халтурит ли она? О, да, у меня тоже бывает. И начальство, наверное, прекрасно об этом знает. Знать-то знает, конечно, но она же у них любимица. По-моему, с нами и начальством она даже здоровается по-разному. Мне тоже так кажется. Как будто, знаешь, тон немного меняется. По-моему, она специально так делает. Ну да». «А что с тележкой творит? Вообще слов нет? Вот-вот, после нее всегда чего-нибудь не хватает. Недавно он вообще был только один кусок мыла. Совсем о других не думает. Вечно думает только о себе».